Глава четвертая Капитан Строилов, возглавивший группу по расследованию обстоятельств убийства Ястреба Михаила Рувимовича и Груздевой Людмилы Васильевны, был высок ростом под Дон Кихотовский тощ. «Хотя», — подумал Костенко, — «мы знаем рыцаря печального образа по фильму, где его сыграл Черкасов. Может, в мировом кино есть другие, дальнюю, отличные от нашего. Однако теперь иного не примем, привычен» подчеркнуто элегантным переливно-черном костюме с двумя шлицами. В таких выступают декламаторы во время скучно официальных кремлевских концертов и прямо-таки распахнуто доброжелателен. «Как я рад, что вы откликнулись на мой к вам призыв, Владислав Романович!» Он стремительно поднялся из-за стола и выбросил длинную руку навстречу Костенко. Он был как выпад на рапире, гоняясь за высказанным вслед. Костенко сразу же вспомнил пастернаковские строки о Ленине. И услыхал в себе последние праведческие слова этой поэмы, написанной в середине 20-х. двадцатых. «Предвестим год приходит гений, и гнётом мстит за свой уход». «Здравствуйте», — ответил Костенко, пожимая ледяную, очень сухую, казавшуюся поэтому старческой ладонь Строилова. «Меня зовут Андрей Владимирович», — представился капитан. «Устраивайтесь, пожалуйста. Садитесь за мой стол. Вам, Асу, положено сидеть на председательском месте, а я примощусь на подоконнике». «Рассказывают, что в молодые годы вы сидели на подоконнике или уголке стола. Обязательно с линейкой в руке, правда?» «Правда. Можно поинтересоваться, почему?» «Черт его знает. Линейка, метроном, отсчет внутреннего темпоритма. Ногами можно поболтать. Потом, знаете ли, в мои годы сад Эрмитаж частенько посещали хорошенькие девушки. А я по природе наблюдатель. Доставляет радость любоваться прекрасным». «По какому поводу искали, Андрей Владимирович?» Костенко устроился на подоконнике и сразу же полез за сигаретами. «Во-первых, хотел познакомиться с вами. Наслышан, как и все, но ведь работать с вами никогда не приходилось. Во-вторых, хотел посоветоваться о деле. В-третьих, мне сказали, что вы как-то увязываете гибель Зои Алексеевны Федоровой с убийствами Ястреба и Груздевой. Это правда? Допустим, но вы же в расследовании дела Федоровой участия не принимали. Я Зою Алексеевну хорошо знал, Владислав Романович». «Да, но если вы ее хорошо знали, то ваша фамилия наверняка была в ее телефонной книжке». «Моя фамилия была в ее телефонной книжке». Также невозмутимо со странно-доброжелательной улыбкой ответил Строилов. «Более того, я сам вписал в нее свои домашние служебные номера». «Это когда было?» Костенко раздавил в маленькой пепельнице окурок и сразу же закурил новую сигарету. «В каком году?» «В том самом». Лицо Страилова резко изменилось, постарело в мгновение. Они тогда у моего отца собирались. Отмечали годовщину Лидии Андреевны Руслановой. Все владимирские узники съехались, кто еще был жив. Погодите-ка, лоб Кастенко свело рублеными морщинами. Вы хотите сказать, что именно ее записная книжка, надо понимать, последняя, была похищена преступником? Почему преступникам, а не преступниками? «Вопрос правомочен. С вашим батюшкой об этой трагедии говорили?» «Конечно. Он считает убийство Зои Алексеевны политическим преступлением. Мотивы?» «Мотивов нет. Интуиция». «В каком году вашего отца забрали?» «По русскому делу. В 48-м. Следом за Вознесенским и Кузнецовым. Он в Ленинграде работал. По строительной части. И очень дружил с Лидией Андреевной Руслановой и ее покойным мужем». «По особому совещанию шел?» Конечно, старик Кремневый. Ивана процесс просто так не выведешь. Герой Гражданской войны Иван Никитович Смирнов член Реввоенсовета Троцкого тоже был, неробкого десятка. Однако ж уговорили, вышел. Отец знал об этом, поэтому предпочел бы смерть ужасу постановочного процесса. Вам тогда сколько было? Три месяца. Кстати, отец убитого Ястреба с моим стариком по одному делу шел. «Ястреба расстреляли, моему вломили двадцать пять с поражением в правах. Попытка создания Российской Республики с выходом из СССР. Так что искал я вас столь настырно от того, что ко всему этому клубку Строилов кивнул на тома старого дела Федоровой и папочки с материалами по Ястребу и Людке. У меня интерес не столько служебный, сколько гражданский». Верили ли я ему?» – подумал Костенко. «Мы отучились верить людям». Змейски просчитываем свои действия и поступки почище шахматных гроссмейстеров. На много ходов вперед. Отчего вы меня унизили внештатным консультантом, капитан? Я не могу зачистить вас в опергруппу, Владислав Романович. Закон есть закон. Поэтому пробить статус внештатного консультанта тоже было непросто. Но, к счастью, прошло. Да и взрыва зависти не будет. Зависть всегда будет. Если что и неистребимо, так это зависть. Особенно в нас. Гены бесправного рабства. В этом народ не повинен. Его поставили в условия Вот и результат. Костынка достал еще одну сигарету, но удержался. Закуривать не стал. В маленькой комнатке и так было сине от табачного дыма. И Страилов постоянно покашливает. Может, с легкими не лады. Эко какой пергаментный, хоть и не стар. Матушка, жива, капитан, умерла. Воспитывались у родных в детдоме. «Слушайте, может, пойдем кофейку попьем, а то задохнемся в вашей кануре. «Жду звонка, Владислав Романович». «Чекисты обещали подослать материалы». «Вы о книжке Виктории Федоровой, дочери Зои Алексеевны, знаете что-нибудь?» «Нет». «Рассказать?» «Конечно». «Книжка называется «Дочь адмирала». Виктория пишет о трагедии матери и о том, как Зоя Алексеевна смогла найти в Штатах ее отца. Через американцев». «Виктория написала о том, кто и как пытал ее мать». А Русланова, кстати, написала, когда они вместе сидели в одной камере Владимирского политизолятора. О том, как именно Зоя Алексеевна организовала... Как бы это помягче выразиться? Побег, что ли? Да, видимо, так. Легальный побег своей дочери. Впрочем, легальность и побег — понятия взаимоисключающие. Словом, после опубликования этой книги «За океаном» Зоя Федорова стала отказницей. Хотя, как говорится, мать за дочь не отвечает, как и сын за отца. Такую формулировку помните? Не то чтобы помню. Знаю. Костенко кивнул на папки дела Федоровой. Познакомились как следует? С этими документами не знакомиться надо, Владислав Романович. Их следует в компьютер запускать, если бы они у нас были, для тщательного анализа. Я не очень-то понимаю, отчего в выдвинутых версиях на первое место сразу же вывели убийство с целью грабежа. И почему вероятность убийства с политическими целями было на самом последнем месте? «Вы раньше в Муре не работали?» «Нет». «Какая у вас тема диссертации?» Строилов улыбнулся. «У вас хорошие источники информации. Плохих не держим». «Тема у меня выстраданная, Владислав Романович. К вопросу об истории подготовки процессов 1938 года. Анализ процессуальных нарушений действовавшего законодательства». «Голову не свернут». Строилов ответил вопросом на вопрос. «Полагаете, возможна реставрация?» Аппарат, ведь по-прежнему всемогущ. У меня пистолет есть. Коля реставрация, застрелюсь. Позор не переживу. Это равнозначно разгрому поколения, публичная казни идеи, вселенская компрометация нации. От такого страна не оправится. Медленно закурив, Костенко, не отрывая глаз от лица Строилова, сказал: Я готов более подробно рассказать о книге Виктории Федоровой. Мне кое-что перевели. Есть зацепки. Серьезные? «Как размышления для поиска, да, конкретных нет». «И еще. Что вам известно о том процессе, который Зоя Алексеевна была намерена возбудить в Штатах против адмирала Тейта?» «Против отца Вики? Да. Этого нет в деле. Вы проскользили. Там об этом упоминается, но почерк у оперов районной милиции детский. Она намеревалась начать процесс, потому что адмирал использовал в своих мемуарах те материалы, которые Федорова хотела опубликовать сама. Ясно?» А в те годы публикация за границей книг и мемуаров, связанных с разоблачением Сталина и его палачи, каралась. Словно бы, продолжая Костенко, заключил Стрейлов: «Горячо!» — усмехнулся Костенко. «Вот-вот наступите на угли!» Стрейлов не понял. «О чем вы?» «Забыли детские игры?» «Мы в детприемники не играли, Владислав Романович. Нас там гусиным шагом учили ходить с измольства. Мы дикие были, дикие и тихие. Игр сторонились, каждый в себе». «И последний вопрос. У вас врагов много? А как без них жить?» «Дело в том, что вчера на вас анонимка пришла. Просто так от нее не отмазаться. Придется писать объяснение». «Каков сюжет, что я Мишане Ястребу помогал ротопринты воровать?» «Это было позавчера, Владислав Романович. Это полбеды. Кто-то из тех, кому о вас много известно, очень многое, словно бы друг писал». Сигнализирует руководству, что, мол, полковник Костенко катит бочку на чекистов, обвиняя их в убийстве Федоровой. И что результат своего частного сыска запродал западникам. «Так вы разберитесь с этой анонимочкой». Враз заскучав, ответил Костенко. «Я, в общем-то, не защищен. Карты свои, не все, конечно, но весьма серьезные, разложил на столе. Валяйте, тешьтесь». Строилов достал из стола конверт. «А я уже начал, Владислав Романович». «Поскольку в анонимке много пишется о вашей семье, словно бы, повторяю, сочинял близкий человек, поглядите-ка, Костенко покачал головой. «В такой постановке глядеть не стану. А как уликовый документ, как след к Федоровой, посмотреть стоит. На дактилоскопию не брали?» «Брали. Ну и что?» «Ответ в вашу пользу, Владислав Романович. На конверте пальцев нет. Обнаружили подобие следа от перчатки». Эксперты определенно ничего не утверждают, но высказывают предположение, что состав, из которого изготовлены эти самые перчатки, идентичен тому, который остался в киоске Ястреба. Не русское производство, во всяком случае. Поэтому ваш интерес к бывшему театральному администратору, а ныне гражданину США Джозефу Дэвиду, мне кажется в высшей степени оправданным. Хотите работать вместе? Вот вам моя рука. Они обменялись рукопожатием. Костенко снова подивился тому, как холодны пальцы капитана, сколь сухая его ладонь и как она аристократично длинна. Он похож не на Дон Кихота, на коня. Странная ассоциация. Впрочем, нет. У породистых скакунов очень узкие лодыжки. А вообще, кони хорошие люди. С ними можно идти в дело. Он сразу принял мою версию. Дело Федорова и все эти годы. Молодец, подеремся. — Ну, а если мы вместе, — Стрейлов поднялся, — Не сочтите за труд сказать нашей науке, чтобы она меня не обтекала. Говоря откровенно, эксперт Галина Михайловна меня в упор не видит». Костенко, наконец, усмехнулся. «Видит, точнее, присматривается». Через десять минут Галина Михайловна из НТО положила на подоконник, не на стол Страилова, таблицу с отпечатком пальца. «Это я накопала на поиске убитой люды. Дактилоскопия проходит по картотике. Не глядя на капитана, докладывала она Костенко. «Варенов Исай Григорьевич, 47-го года рождения. Проживает на Солнечной, 17. Освобожден из мест заключения три года назад. Проходил по делу о вооруженных грабежах и насилии. Где отбывал наказание? Костенко легко спрыгнул с подоконника и потянулся к телефону. Не в соблаге. Галина Михайловна словно бы ждала этого вопроса». Но работает он в том кооперативном гараже, где стоит «Волга», вашего подопечного пилота. Строилов набрал номер районного управления. Продиктовал адрес Варенова. Попросил немедленно взять на контроль. Сотрудников усылаю, буду на связи. Дал команду по селектору. Членам группы срочно выехать в Измайловское управление. Едем, сказал Костенко Строилову. Только лучшего отделения. Оттуда сподручнее начать работу. Нет. Ответил капитан, побледнев еще больше. «Пусть начнут молодые сыщики. Надо позволить им проявить инициативу. Подождем». «Если бы не анонимочка, можно ждать капитана?» «А так я не очень-то понимаю, кто за кем охотится. Мы за ними или они за нами?» «Спасибо, Галина Михайловна». Строилов мягко улыбнулся эксперту. «Ваш босс и я делаем одно дело. Вы меня признаете, ладно?» Галочка даже не обернулась. «Я свободно сла... Владислав Романович». Не меня надо спрашивать, Галка, ответил Костенко. Босс боссом а капитан руководит группой. Помогай ему. Когда Галина Михайловна ушла, Стрейлов прерывисто вздохнул. Спасибо, полковник. Перед тем, как мы начнем работу по Варенову, заедем к отцу. Не отказывайтесь. Простите, конечно, что я смею давать вам советы. Дело в том, что одним из следователей моего отца был тот самый, кто терзал Изою Федорову. Костенко лениво поинтересовался. Либачев или Бакаренко? Строилов этому вопросу не удивился. И они тоже. Кстати, Бакаренко уже отправил письма о вашем самоуправном допросе сразу по трем адресам. Но речь идет о третьем его фамилия Сорокин. Покойный ныне? Строилов как-то странно пожал острыми птичьими плечами. Хотел было возразить, но промолчал. Может быть, к вашему батюшке попозже заглянем? спросил Костенко. Время, счетчик включен. «Полагаю, получасовой визит к отцу поможет вам?» «Нам?» «Нет, именно вам!» «Вы же считаете, что Сорокин мертв?» «А вы?» «А я нет!» Уже около Волги Костенко в обычной своей манере полнейшая чуть ленивая незаинтересованность спросил капитана «Вы себя не озадачивали вопросом? Отчего после убийства Федоровой у нее дома изъяли 12 кассет?» Строилов словно бы споткнулся «Где они?» Попробуйте поискать. Да и сохранились ли эти записи? Вот в чем вопрос.